Человек по имени Сикоси Цикки, второй в списке, займет его место и пройдет у Коновальника ту же подготовку. Единственное, что по-прежнему казалось к Лейну странным, был сам инцидент, который привел Виктора Мабашу к срыву. Почему смерть такой ничтожной шведки вызвала у Виктора Мабаши столь бурную реакцию? Выходит, несмотря ни на что... У него все-таки было слабое место — сентиментальность. В таком случае большая удача, что этот изъян обнаружился вовремя. Кто знает, что сделал бы Виктор Мабаша, увидев в прицел свою мишань. Он отбросил мысли о Викторе Мабаше и вернулся к слежке, которую негласно вели за ним самим. Ничего конкретного в файлах не было. Ни имен, ни мест, ничего такого. Но он прекрасно понимал, что опытный офицер разведки все равно сумеет сделать определенные выводы. В том числе касательно планов серьезного политического теракта. Откровенно говоря, ему повезло, думал Ян Клейн. Он вовремя обнаружил, что кто-то лазил в его файлы и сумеет предпринять ответные шаги. Полковник Франц Маллан поднялся вертолет, ожидавший его на особом армейском аэродроме под Йоханнесбургом. Было четверть восьмого, и в восемь он рассчитывал быть в Дурбане. Кивнув пилотом, пристегнул ремни и, между тем, как машина набирала высоту, посмотрел вниз. Он чувствовал усталость, размышления о том, что тревожит Яна Клейна, не дали ему до рассвета сомкнуть глаз. Он задумчиво глядел на африканское предместе, над которым летел вертолет. Запустение, трущобы, дым костров. Разве они могут победить нас, думал он. Главное — это проявить упорство и показать, что мы не шутим. Да, конечно, прольется много крови, в том числе и крови белых, как вчера вечером в Пайнтауне. Но чтобы сохранить в ЮАР власть белых, надо платить. И дорогой ценой, большими жертвами. Франц малон откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и попробовал вздремнуть. Скоро он узнает, что тревожит Яна Клейн. В Пайнтаун к отцепленному ресторану они подъехали друг за другом с промежутком в десять минут. И час с лишним проболи в залитом кровью помещении, вместе с местными полицейскими под командой комиссара Самуэла де Бейера. Ян Клейн и Франц Малан не могли не признать, что налетчики поработали как следует. Число убитых, видимо, составит человек девять-десять. это не главное. Кровавая расправа над невинными дегустаторами принесла нужные результаты. Белые пришли в бешенство и уже раздавались призывы к мести. На пути в Дурбан Ян Клейн слышал по радио заявления Нельсона Мандела и президента Деклерка, которые сурово осудили случившееся. Вдобавок Деклерк пригрозил террористам беспощадным возмездием. — Есть какие-нибудь зацепки насчет того, кто устроил этот кошмар? — спросил Ян Клейн. — Пока нет, — ответил Дебер. — Даже машину их никто не видел. Лучше бы правительство сразу назначило вознаграждение, сказал Франс Малан. Я лично попрошу министра обороны поднять этот вопрос на следующем заседании кабинета.